Глава восьмая. Сильнейший рыцарь и сильнейший авантюрист. Через несколько дней я вернулся в имперскую столицу. Наступил роковой день, так как многие люди были заняты подготовкой к фестивалю. Как вы думаете, кто придёт? Должно быть кто-то из высокопоставленных капитанов. Я ждал человека в моей комнате в замке. Сегодня был день, когда дети императора узнают, какой из рыцарских корпусов будет работать на них на этом фестивале. Метод прост. Каждый из рыцарей-капитанов должен выбрать любого из детей Императора. Каждый корпус Имперского рыцарского ордена имеет свой номер. Чем меньше число, тем он элитнее. Особенно тройку лидеров возглавляют капитаны сильнейшего класса. Чтобы равномерно распределить военный потенциал, должно быть включены некоторые выбывшие из армии. С кем угодно, но только не сауной. «Господин, вы снова говорите это». Она ребёнок-вундеркинд из храброго дома Амсберг. Она присоединилась к ордену имперских рыцарей в 11 лет. И стала капитаном в 14 лет. Вы знаете, разве не будет здорово, если мы можем подтянуть её на свою сторону? Её способности одно, но я не могу иметь дело с её личностью. Она известна своей высокой моралью. И, как говорят, эта леди будет следующей главой имперского рыцарского ордена. Это только обложка. И люди, и рыцари не знают её истинной натуры. Я никогда не забуду тот момент, когда я впервые встретил её. Это случилось, когда мне было 7 лет. Ты знаешь, что она сказала мне после того, как спасла меня от хулиганов? Ну и что же? Она назвала меня собаком. ты знаешь? Это слово она использовала на ребёнке, над которым издевались. И после этого она дала мне деревянный меч и начала тренироваться со мной. «Меня односторонне избили, и после того дня я начал играть только в своём доме, чтобы мне больше не приходилось с ней встречаться. Я не могу иметь с ней дело на подсознательном уровне. Это ужасная история. Независимо от того, как на это посмотреть, верно? Это женщина-самодьявол». Я с энтузиазмом объяснял это Себасу, но Себас только пожимал плечами, будто я был безнадёжен. «Блин, почему не понимает этого?» Когда я стал встревоженным, дверь внезапно открылась и появилась там... «Это кто еще, женщина-дьявол?» Сказал улыбающаяся дева лица Элна. В тот момент, когда я увидел ее фигуру, мое лицо сразу исказилось. А затем... «Себас, зови рыцари, У нас тут дьявол!» «К сожалению, ваше высочество, я думаю, никто не придет. В конце концов, самый сильный рыцарь уже здесь». «Как и следовало ожидать от вас, Себас». «Ваше Высочество, принц Арнольд Лейк Адлер, я Элна фон Амсберг, капитан Третьего Корпуса Имперского Рыцарского Ордена, прибыла на службу. Прошло несколько лет с тех пор, как мы встречались последний раз, но кажется, что вы всё ещё не изменились, принц». «Это сарказм?» «Ну конечно. Кажется, ты стал довольно популярным в столице. Я слышал тебя называют «тупым принцем». Разве это не здорово?» Ага, благодаря тебе, будто бы у меня хватало времени для нормальной жизни. Мы посмеялись друг над другом, даже если мы и не встречались в течение нескольких лет. Формально мы были все еще друзьями детства, несмотря на то, что я принц, а она дочь семьи храбрых. Мы хорошо знали друг друга. Мы смотрели друг на друга с улыбкой, но в один момент я отвел глаза и заговорил: "Что ты здесь делаешь? Я не помню, чтобы звал тебя". "Конечно, я здесь из-за этого фестиваля. Ты не знаешь?". «Не верю». «Это грубо. Ты знаешь, я пережил много неприятностей. Я даже попросил Императора разрешить мне сотрудничать с тобой». «Зачем ты... <связывая> не делай ничего лишнего. Ты хочешь, чтобы меня начали преследовать мои братья и сестра?» «Да дело не в этом. Чёрт возьми, почему ты снова ведёшь себя так?» «Я знал, что она сделала это, думая обо мне. Но это не помогало мне достичь моей собственной цели». Я хотел, чтобы она попросила отца разрешить ей сотрудничать с Лево, но я не знал, сделает ли она это, если я попрошу ее об этом. По крайней мере, так как Эуна теперь будет работать со мной, мой статус изменился с никто на одного из тузов. Это будет мешать мне двигаться. Естественно, Эуна человек, который привлекает внимание. Можно с уверенностью сказать, что любая секретная операция с моей стороны будет теперь невозможна. Если бы она присоединилась к другому лагерю, я был бы обеспокоен. Но я стал ещё больше волноваться, так как она присоединилась ко мне. Это не просто была проблема с нашей совместимостью. Я просто не хотел, чтобы она работала со мной. «Я позабочусь, чтобы ты выиграл этот фестиваль. Давай заставим всех, кто называет тебя тупым принцем, вернуть свои слова обратно». «Я не хочу этого». «Не будь таким скромным. Я уже заявил об этом Его Величеству, чтобы мы прошли специальную подготовку». А пока давай посмотрим, насколько ты улучшил свою верховую езду. Давай уже отправимся на тренировочную площадку. Себас, у меня болит голова. Я думаю, что это серьёзно. Звучит плохо. Должно быть, это серьёзное психическое заболевание. Думаю, если вы потренируете своё тело, вы будете извлечены, ваше высочество. Я угрюмо посмотрел на Себаса, но он полностью проигнорировал меня. До фестиваля охоты рыцарей осталось совсем немного времени. Ничего не изменится, даже если я буду тренироваться несколько дней подряд. Имея это в виду, меня затащили на тренировочную площадку. Ай, ё, больно. Мои самые глубокие извинения, я сделаю это более нежно. На следующий день я не мог стать с кровати из-за мышечной боли, поэтому Финна наносила мазь на моё тело. Во всяком случае, моя спина полностью вышла из строя. Это было так больно, что я вообще не хотел двигаться. Это потому, что Элна изнуряла меня на своих уроках верховой езды. Это был первый раз, когда я размахивал мечом или ковьём на лошади. Это было очень ужасно. Я всё время падал с неё и очень сильно ударялся об спину. Если это будет продолжаться каждый день, я обязательно умру. Арнольд сама. Элна сама сказала мне, что сегодня днём она подготовила вам ещё одну тренировку. В ее словаре вообще есть слово «покой». Но, сама, вы же Сильвер которого он называет вторым пришествием героя. Разве ваши способности не должны быть наравне с ней? Вы намеренно ведёте себя так, будто вы не умеете ездить на лошади? Арнольд Сама – специалист по древней магии, но его базовая физическая сила даже меньше, чем у обычного человека. Верховая езда, фехтование, современная магия – он слаб на всех этих параметрах, так что его способности в этом отношении не являются какими-то особенными. Финн и Сама. Это так. Я думаю, что все вонтеристы сильны физически, большинство из них. Но я использую древнюю магию, чтобы компенсировать свои плохие физические способности, и всё ещё не собираюсь тренировать их. Его высочество часто использует магию телепортации, чтобы путешествовать на дальние расстояния. Так Арнольд Сама использовал это заклинание, чтобы попасть в герцогство Клянерт. Уже тогда он использовал древнюю магию, чтобы укрепить своё тело. Без древней магии он слабак, как и сказала он сама. У меня не было энергии, чтобы опровергнуть то, что сказал Себас. Я вздохнул, лёжа на кровати. Тем не менее, он сказал правду. Но вне зависимости от того, как вы на это смотрите, даже если это будет трудным временем для его высочества, это станет хорошей возможностью для господина Лео Самы. Верно. А? Что вы имеете в виду? Я решил дать краткое объяснение Фина, которая выглядела так, будто она не понимала ситуацию. Тем не менее, тем не менее, мне не нужно было давать ей все подробности. «Говорят, что Элна – самый сильный рыцарь, так что даже если бы я выиграл, никто бы не подумал, что это мое достижение». «Это верно. Как вы сказали мало маловероятно, что мы сможем сделать Леонардо самым победителем. Поэтому самым лучшим вариантом будет помочь Арнольдусаме». Однако, было бы неестественно, если бы Арнольд сама внезапно выиграла это соревнование. Но с Элной теперь у нас в руке самая сильная карта. Понятно. А у сама получил хорошую возможность. Но даже если бы я ничего не делал, Элна всё равно бы сделала что-нибудь сама. В любом случае, я думаю, мы победим. Элна способная. Если я не буду ей мешать, то почти наверняка мы выиграем наверное поэтому его высочество император связал арнольда саму с овной самой должно быть он ожидает что арнольд сама своим неумелыми действиями потянет за ногу эвну саму в этом соревновании император никогда бы не подумал что он создал команду сильнейшего рыцаря империи и сильнейшего авантириста пораженный счастливой улыбкой фина я надел свою куртку до фестиваля охоты рыцарей оставалось еще несколько дней я должен был выложиться по максимуму. Даже в худшем случае я когда-нибудь бы победил и держал позицию и пасал подальше от других. Но лучшим результатом будет победа Лео. Это почему? Если вы станете по сумму, установите связь с другими странами, не станет ли это большим бонусом для нашей фракции? Даже в этом случае было бы лучше, если бы выиграл именно Лео. В конце концов, на фестивале придет много влиятельных людей. Но... Хотя вы и сказали так... «Разве вы не находите такой вариант более неприятным?» Мои плечи вздрогнули. Видя, что он попал в яблочко, Себа вздохнул, а Фина обратилась ко мне. «Ау, Сама, вы не слишком ли часто свои позиции для Лео Самы?» «Э, я? Сдаю?» «Вы говорите нечто подобное, чтобы передать всё Лео. Я понимаю это». «Хм, Фина Сама, похоже, вы всё неправильно поняли». «Вы, наверное, думаете, что его высочество, которого вы знаете, действительно очень добрый человек?» «Я не могу скрыть это от Фина. Да, это моя привычка с давних времён. Я действительно хочу отдать всё Лео. Трон, например». «Именно так. Как для старшего брата вы поступаете здорово, но не стоит переусердствовать. Я думаю, что Лео сама тоже будет расстроен, если вы все свои заслуги будете отдавать ему». «Мне удалось использовать недружелюбие Фины, чтобы избежать проповеди от Себаса. Видя, что я умело обманул Фины, Себас нахмурился». «Ваше высочество, на самом деле я не могу одобрить ваш обман». «Я её не обманул, я просто заставил её неправильно всё понять». «Снова сказать что-то подобное? Знаете, она сама на вас разозлится». «Она что, моя мама или кто-то в этом роде?» сама. я завидую вам, вы имеете такого заботливого друга детства». «В конце концов, у меня нет таких близких друзей». «И не надо. Они будут просто раздражать. Тем более, что она часто делает много ненужных вещей». «Ара? Что это за ненужные вещи, о которых ты говоришь?» Неожиданно раздался голос. Когда я обернулся, то увидел Эвну, стоящую у двери. Она улыбалась, но я чувствовал, что вижу злую ауру, исходящую от неё». На мгновение глубокий страх, который она вселила в меня, заставил меня отвести взгляд, но поскольку это не давало никаких признаков изменения ситуации, я неохотно открыл рот. Ты пришла, когда тебя не звали. Разве ты не слишком занятой человек? Это грубо. Я вообще-то изо всех сил старалась принести масть тому, кто не может двигаться из-за боли в мышцах, понимаешь? Я в порядке. Я уже получил кое-что от человека, который в сто раз добрее тебя. Ара, возможно, ты говоришь о мисс Синие чайки? Рада встречи с вами. Я Фина фон Кляйнерт. Я Элна фон Амсберг. Комната лево – это одно, но я как бы никогда не подумал, что найду вас в комнате этого принца Дуралея». Сказав это, Элна подарила Фина нежную улыбку. Характер её улыбки полностью отличался от той, что она дала мне. Это улыбка для манипулирования чужими впечатлениями. «Ау, у меня такое ощущение, что ты пытался подшутить надо мной сейчас». «Это просто твое воображение?» «Хорошо. Тогда сейчас мы продолжим начатое». Сказав это, Элона схватила меня за шиворот и потащила с кровати. Видя, что я в панике, Элона дала мне объяснение со своей обычной улыбкой. «Ты только что говорил, что с тобой всё в порядке, верно? Тогда направимся на тренировочную площадку». «Что? Это не то, что я имел в виду... Эй, это больно, стоп! Ты знаешь, что я ранен?» Боль в мышцах не считается травмой. Двигай своим телом, и она сама собой исчезнет. Сказав это, он затащил меня на тренировочную площадку, и мы начали тренироваться, как и вчера.